Классная комната во время занятий считалась всеми обитателями каким-то таинственным святилищем. Все, начиная с холопов и кончая приживальцами, мимо нее ходили на цыпочках, вытянув голову и подобрав животы. Если же какой-нибудь ротозей, позабывшись, проходя мимо, затопочется пожищами, тогда на такого дерзкого тотчас же накидывались или няня-параня, или ариша, всегда дежурившие около классной. Что затопал леший, аль забыл, что борчонок изволит учиться. И дерзкий, подобравшись чуть не в комок, удалялся тише мухи. В доме стояла тишина. Во время класса никто не смел входить в комнату, разве только изредка няня или Ариша поприотворят тихонько дверь, посмотрят на маленьких мучеников покачают неодобрительно головой и опять скроются. Раз в неделю посещал класс сам Степан Васильевич, входивший с важностью, благоговейно получавший благословение от отца протопопа и всегда обращавшийся к нему с одним и тем же вопросом. «А как, святой отец, преуспеваете?» «Преизрядно преуспеваем, ваше сиятельство», Уклончиво ответит отец Иринарх. Благосклонно оглянет Степан Васильевич сына Ваню и, не заметив глубокого, сосредоточенного взгляда черноглазой девочки, стоящей за стулом сына, обратится к преподавателю с речью. «А что, святой отче, слышно в городе Новенького?» «Ничего не слышал ваше сиятельство. В нынешние опасливые времена разговоров происходит мало». «Ибо заоны и дерзновенные подпадают под опеку Андрея Ивановича», ответит обыкновенно отец Иринарх. «Да, Андрей Иванович Ушаков шутить не любит, нечего сказать, русский, а верный слуга немцам», с горечью проворчит Степан Васильевич, и потом по обыкновению же поведет речь о том, что не так было несколько лет назад при государствовании отрока внука Петра Великого, Расскажет несколько анекдотов об остроте ума и великодушии покойного императора Отрока и об интригах, бывших в то время. Иной раз содержание разговора Степан Васильевича изменялось. Вместо анекдотов о Петре II он начинал рассказы о своем пребывании за границей, иллюстрируя тамошнюю жизнь красками собственного творчества. Пробеседовав таким образом с полчаса в классной, Степан Васильевич снова подходил под благословение отца Иринарха и удалялся, глубоко убежденный в своем строгом наблюдении за воспитанием сына. Наталья Федоровна вовсе не бывала в классе. Раз только, проходя мимо и по какой-то странной случайности вспомнив о сыне, она вдруг отворила дверь в классную. Ее неожиданное появление поразило ученых-тружеников. отец Иринарх встал и растерянно соображал в уме, нужно ли подойти к знатной красавице или нет, благоугодно ли или неблагоугодно будет ее сиятельству получить его пасторское благословение. Ваня как протянул пальчик какой-то мудреной букве, так и застыл. А стеня в испуге забыла вскочить с креслица и встать позади Борчонка. «Зачем Стеня здесь?» спросила Наталья Федоровна, который взгляд как нарочно упал на смущенную и как пион покрасневшую девочку. «Она, она, ваше сиятельство, проводником». Но кому могла служить девочка проводником, этого святой отец так и не объяснил. Наталья Федоровна с неудовольствием затворила дверь, а в соседней комнате строго повторила свой вопрос Рише и няне. «С подручнее отцу протопопу, матушка-барыня, ваше сиятельство!» находчиво отвечала мать. «Иной раз не внимает, аль капризничает, так батюшка и накажет с тенью в пример». Наталья Федоровна, найдя, вероятно, объяснение резонным, удалилась, не сделав распоряжения об удалении девочки. А та с этих пор уже получила в комнате право гражданства. С грехом пополам, но, наконец, Ваня выучился читать первым четырем правилам арифметики и мог с запинкой рассказать о сотворении мира.